Глава 12. Эльфийка, непонимающе, посмотрела на Лотера. Тот хмурый, как разбуженный посреди зимы медведь. Тионарт рядом совсем промок и мелко подрагивает. Мимо прошлепала хмурая и как лесная ведьма, горгулья. Из-за дождя ей тоже не удалось взлететь. Крылья сложены за спиной, по ним струятся потоки, лицо с клювом, который напоминает каменный, недовольное. Она шла за торнатом и коанель, но из-за шума воды те не заметили даже острый слух эльфийки оказался бессилен. Под удивленными взглядами хранителей горгулья поднялась по ступенькам и застыла, как изваяние под навесом. В ту же секунду дождь резко усилился. Теонард замахал руками, приглашая к себе. Через пару мгновений все забежали в башню. Даже окаменевшая милис куда-то протопала и скрылась в тени стен. Теонард скинул пропитанный водой плащ и быстро развел огонь прямо на полу. — Что со следом? — нетерпеливо спросила Каанель. Лотер по-собачьей отряхнулся и проговорил. — Был ярким и четким, от самого замка Страга. Но в половине ворговского прыжка от твоего дерева оборвался. Там еще пахло терпко-сладким, но начался дождь и все смыло. Серая кожа эльфийки побледнела, она отшатнулась, уперевшись спиной в стену. — Терпко-сладким? — спросила она тревожно. — Угу. Кажется, от твоей солнечной так благоухает. Или зловоняет. — Уж не знаю, кому нравится такой запах. Уши Канель дрогнули, глаза засветились в полумраке. «И там никого не было?» — спросила она. «Никого!» — согласился лотер приближаясь к костру, возле которого греет ладони угрюмый Теонарт. «Не знаю, может, наши крылатые успели чего заметить. Да только дождь, чтоб киво. Я в горгонах и гарпиях не разбираюсь, но если даже наша славная Мелис тут отсиживается...» «В общем, скрылся наш пленник». Канель пару секунд хлопала ресницами, потом охнула и выскочила из башни, едва не сбив с ног гнома, который оперся плечом на дверной косяк и даже задремал. Когда вновь оказалась на улице, дождь превратился в настоящий ливень, на расстоянии вытянутой руки все теряет очертания. Натянув капюшон поглубже, эльфийка помчалась по круговой дорожке, с трудом удерживая равновесие, чтобы не рухнуть в грязь. Ствол дерева вынырнул неожиданно, Серая едва не промахнулась мимо входа, но в последнюю секунду успела сменить направление и влетела прямо в коридор. Оставляя за собой лужи и грязные следы, Канель взлетела по ступенькам на второй ярус и ворвалась в покой высокородный. «Генель!» — выдохнула она. Но в комнате пусто, как в голове тролля. Эльфийка пробежалась по кругу, нос задергался, пробуя воздух. Пару секунд шевелила бровями и пыталась разобраться с картинкой, которая встала перед глазами. Вот высокородная переодевает платье, обувает другие туфли, потом зачем-то стоит у окна. После этого выходит из комнаты. Но воздух сырой, и образы быстро расплываются, а через несколько минут их совсем не останется. Канель выскочила в коридор и прикричала «Аэлла! Эвриала!». В одной из комнат наверху загремели котелки, послышались женские причитания и топот ног. Через несколько мгновений на ступеньках, сплетенных из корней, появилась горгона с подмокшими крыльями и в испачканном переднике. Вытирая пальцы об него, Эвриала отдула смолиной локон со лба и стала вглядываться в полумрак коридора. Потом лицо просветлело, губы растянулись счастливой улыбки, обнажив два ряда жемчужных зубов. — Каннель, это ты! — проговорила она с облегчением. — Думала, Теонард пришел ругаться. — Сможешь ему передать? Мы с так ничего и не заметили а когда начался дождь пришлось срочно возвращаться с мокрыми крыльями особо не полетаешь а падать с высоты очень неприятно уши эльфийки затряслись кожа побледнела как у банши во время крика горгона спросила с тревогой ты почему как не живая что то еще случилось где высокородная? — вместо ответа спросила канель где генель дыхание эльфийки участилось словно бежало сутки без остановок глаза не моргают и невидяще смотрят на горгону Эвриала отшатнулась, кожа, помимо воли, начала покрываться алмазной коркой. — Не знаю, — сказала она ошарашенно. — Когда вылетали, ходила вокруг дерева, что-то проверяла, светляков считала. А потом не до нее было, перья промокли, пришлось срочно садиться. Хорошо, что ты площадку наверху намечтала. — И больше никого не видели? Горгона покачала головой. — Никого, — ответила она печально. — Простите, что оказались такими бесполезными. Лицо Эльфийки стало скорбным, она простонала. Эвриала собралась сказать что-то еще, но Каанель уже неслась по ступенькам, перелетая через три, словно собирается взлететь. Выскочив из резиденции, Серая быстро оббежала вокруг ствола, кое-где обнаружила сбившихся в кучке светлячков, которые прячутся от дождя в трещинах коры. Когда жучки вместе, их проще считать, чем, по словам Гаргоны, занималась солнечная. Запахов нет, вода смыла все. Но Каанель хлопает ресницами, будто воочию видит, что здесь произошло. «Только не это», — простонала она. «Но почему именно сейчас?» Уши под капюшоном затряслись сильнее, дыхание участилось, она схватилась за голову и несколько секунд так стояла. Потом сделала пару глубоких вдохов и помчалась обратно к Теонарду. Когда вбежала в зал, мокрая и взъерошенная, как отбившийся от стаи воробей, хранители втроем нависли над столом в углу и что-то обсуждали. — Нужны жесткие порядки, — рычал Ворк. — И одинаковые для всех. Торнат возмущался. — По-твоему, звериные законы подойдут и гномам, и людям, и даже эльфам? — Да какая разница? Главное, чтоб крепкая рука была. Эльфийка немного отдышалась, потом скинула капюшон и проговорила громко. — Я знаю, что с чужаком. Все разом обернулись. Ворк лязгнул челюстью, недовольный, что прервали важный разговор. Торнад поднял брови, а глава сказал, выступая вперед, — говори. Канель прошла по залу и устало опустилась на табурет, который почему-то нравится всем коротышкам. — Он похитил солнечную, — обреченно произнесла она. — Похитил Генель. — То есть как это похитил? — не понял Торнат. — Зачем ему высокородная? — Ну, в смысле, если бы ее похитил я или Лоттер на худой конец, то, ну, можно понять. — А этому что надо? — Канель сокрушенно покачала головой, кончики ушей повисли, как у печального зайчонка. «Не знаю», — проговорила она обреченно. «Но если об этом узнают в ее отряде, начнется такое, даже подумать боюсь какое». Брови Теонарда сдвинулись, а на лице Лотара появился злорадный оскал, доволен, что можно будет в открытую подраться с эльфами, обрывать уши и отрывать головы. Глава сказал, «У нас талисман. Если решаться на атаку, уничтожим всех». Канель простонала так, будто ей уже отрезали уши, а она не стала терпеть боль. Потом подняла на арбалетчика взгляд и произнесла печально. А до этого они успеют порешить добрую половину жителей. К тому же, когда в Иолуми и других эльфийских городах узнают, что вы убили отряд солнечных, поднимется волна. Эльфы не простят такого. Они пойдут на цитадель. — А мы направим силу талисмана на всех эльфов, — хищно произнес ворк. Он отошел от стола, шерсть погустела, а клыки удлинились, делая его похожим на медведя, который встал на задние лапы. Эльфийка перевела на него взгляд. «И на меня?» — спросила она печально. «Меня ты тоже хочешь убить?» Лицо ворга омрачилось, он прорычал глухо. «Тебя можно оставить! Ты красивая!» Эльфийка не среагировала на похвалу, только горько усмехнулась. Теонард потер лоб с такой силой, что на нем остались красные пятна. Потом сказал. Все же талисман — единственный способ раз и навсегда разобраться с эльфами. «Ты не посмеешь!» Неожиданно резко выдохнула Каанель, вскакивая с табуретки. Глаза полыхнули, уши вытянулись, как готовые к атаке пики, а всегда идеальное безупречное лицо исказилось яростью. Хранители даже отшатнулись. Она повторила. «Не посмеешь! У вас ничего не получится!» а элла эвриала селина вас ни за что не поддержат но это меньшинство напомнил тионар а для работы талисмана нужно всего две трети канель сказала еще злее с остальными я договорюсь можешь не надеяться торнад переводил взгляд с головы на эльфийку и обратно хмурил брови потом почесал подбородок и спросил канель я что то не понял ты за кого за нас или за них Гнев эльфийки неожиданно погас. Она устала, опустилась обратно на табуретку и уронила лицо в ладони. Услышав схлип, торнад даже дернулся вперед, чтобы успокоить, но глава придержал за плечо. Когда Серая подняла голову, глаза блестели от влаги, а на щеках остались мокрые дорожки. Она быстро оттерла их пальцами и сказала тихо. «Я за мир». «Как-то один знакомый сказал», — проговорил Теонард, подходя к клетке с голубями. Мол, хочешь мира — готовь меч. Эльфийка с сожалением посмотрела на главу. «Дурак был твой знакомый», — сказала она, — «и не умел разговаривать. Все можно разрешить миром, если найти верные слова». «Посмотрим, что ты скажешь своим собратьям, когда они всей армией нахлынут», — мрачно заметил Теонард. Повисла пауза, в которой каждый погружен своим мысли. Каанель шевелит ушами, словно боится пропустить даже самый незначительный звук. Ворк похрустывает шеи и трогает языком кончики клыков. Торнат принял позу возвышенной задумчивости, но время от времени зачем-то проверяет кувалду. А глава кормит птиц, но лицо отстраненное и напряженное. Неожиданно гном произнес. — А давайте им не скажем. — Что и кому, — не понял Теонарт. Торнат, довольный внезапным озарением, широко улыбнулся и пояснил. — Ну, солнечным этим не скажем, что послицу украли. Теонард всыпал горст зерна в голубиную кормушку и закрыл клетку. Птицы с радостным воркованием набросились на корм, довольные, что человеческие ладони не мешают клевать. «Сомнительная идея», — проговорил он. «Они, конечно, высокомерные, но совсем не глупые. Даже наоборот. Глянь на Каонель. Вроде женщина, а думствовать пытается. И ты ж вроде ненавидел эльфов. Чего вдруг пути стал изыскивать?» Торнат пожал плечами. — Да ты посмотри, как она плачет, — сказал гном, кивая на хлюпующую носом Канель. Терпеть не могу, когда женщины плачут. А вообще, если серьезно, ты сам вещал, мол, солнечных лучше иметь в союзниках. — Я разве тебе вещал? — с сомнением проговорил глава и покосился на лотера. Но тот ответил взглядом невинной овечки, только в теле клыкастого зверя с кривыми когтями. Ладонь нырнула в карман, через секунду в зале раздался сочный хруст. Лотар даже прищурился от удовольствия. Потом поскреб подбородок и произнес, глядя на непривычно мудрствующего гнома. «Оказывается, сурового торната можно пронять женскими слезами!» Гном сделал вид, что его не интересуют замечания всяких лохматых. Подбородок с редкой светлой бородой приподнялся, а взгляд голубых глаз устремился в потолок. Глава помолчал еще мгновение, поглядывая на воркующих голубей. Потом сказал. Вообще, доля смысла в этом есть. Во всяком случае, можно отсрочить гибель десятков людей и... Э, не людей. Канель с надеждой подняла на него взгляд, желтые, как закатное солнце, глаза засветились сильней. Теонард продолжил. Можно им пока не говорить. Все равно же искать беглеца. А как найдем, тогда и будет видно. — А если не найдем? — мрачно прорычал ворк. Теонард сдвинул брови. Тогда беда. Дождь все усиливался. Со стороны выхода доносится густой рев воды, слышно, как журчат ручьи по ступенькам, образуя маленькие реки, сливаются в лужи. Хранители молча смотрят друг на друга, под рев ливни и потрескивание костра в очаге Теонарда. Время от времени посапывает гном. Теонард, наконец, проговорил. Хранители обещали поискать чужака. Не все, но, может быть, толк. Но что, если... С улицы донесся шум, послышался топот на ступеньках, и через несколько секунд в дверях появился страж из отряда Хасавгерта. Одежда вымокла, по лицу течет, волосы облепили голову, сделав ее похожей на шар. Лоб главы нахмурился, он сложил руки на груди и спросил. «Разве я разрешал заходить вашему отряду во внутренний круг?» Тот уперся ладонью в дверной косяк и пару секунд приводил в порядок дыхание, согнувшись почти пополам потом поднял голову на Теонарда и проговорил сбивчиво. — Там... это... эльфы. Хранители напряглись, ворк стал еще сильнее покрываться шерстью. Но в какой-то момент прекратил, лишь вытянул клыки в целую ладонь, и теперь пасть до конца не закрывается. Кайонель застыла, вся превратилась в слух, направив кончики ушей в сторону стража. Теонард спросил серьезно. — Что они в этот раз натворили? — Ничего, ваше главшество, — ответил страж поспешно. — Просто приходил гвардеец. Прямо к посту подошел, уж не знаю, как проскользнул мимо охраны. — Плохо, — произнес арбалетчик, качая головой. — Нельзя, чтобы кто попал, ашастал через цитадель. — Значит, не справляетесь с работой. Страж побледнел отшатнулся, глаза выпучились. — Да как же это, — пробормотал он испуганно. — Ваше главшество, они ж как тени. Мелькают, поди улови. Простой люд вообще говорил, что они родня каких-то демонов. От стены, возле которой сидит Каанель, донеслось фырканье. Страж в страхе покосился туда и охнул, когда увидел пару светящихся глаз в воздухе и отблеск пепельной кожи в свете костра. Эльфийка произнесла с пренебрежением. «Какая ерунда! Люди чего только не придумают, лишь бы оправдать свое невежество!» Страж нервно сглотнул и перевел взгляд на главу. Тот сказал повелительно. «Продолжай! Зачем эльфийский гвардеец в дождь вышел к посту?» Просил передать, с облегчением проговорил страж, отшагивая подальше от горящих глаз, что Биллионар хочет встретиться с послом. Я спросил, мол, зачем. А он не твое дело, червь. Я чего, я-то эльфов прежде не видал, ну, кроме вас. Он покосился на светящиеся глаза Канель, Тионарт поторопил. Ну-ну. А, ну да, кивая, произнес стражник. Так вот, он хотел прямиком к главе в башню, но я не пустил. Сказал, что велено. Тогда эльф подумал и сказал, что милорд-биллионар беспокоится о благополучии посла и хочет лично встретиться с ней, чтобы убедиться. Хранители переглянулись, в воздухе повисло напряжение, от которого зал должен вот-вот заискриться. Ворк зарычал, как разбуженный медведь, выпустив клыки и когти. Голуби в клетке тревожно захлопали крыльями, стали урчать и вертеть головами. «Началось!» — рыкнул Ворк. Торнат покосился на лотора который и в мирное время не очень-то приветлив — А сейчас вообще тварь клыкастая. Потом величаво, но поспешно перешел на другую сторону зала, где глава стоит с хмурым, как грозовая туча лицом. — И что теперь? — нервно проговорил арбалетчик, обернувшись к Каанель. — Видишь, этот остроухий упырь желает с послом поговорить. — Почему бы и нет? — Давай, Серая, отведи ее к нему. Эльфийка задергала ушами, как встревоженная кошка, которая видит убегающих мышей, а ей еще целый выводок котят кормить потом поднялась и приблизилась к очагу. Плащ стал быстро высыхать, от ткани повалил пар, а складки распрямились и поднялись. Эльфийка откинула капюшон, высвободив серебристый водопад, взбила волосы пальцами. От влажного воздуха те распушились, а теперь, подсыхая, стали еще пышней. «Сделаем так же, как и хотели», — сказала Канель, глядя в огонь. «Передай гвардейцу, что миледи Генель сейчас крайне занята осмотром купелей во всей резиденции и никак не может отлучиться». Но как только закончит, непременно пошлет за ними. И напомни ему, что посол находится под защитой эльфийского хранителя. Страж покосился на главу, тот пару секунд сверлил взглядом серую, но Канель смотрит в и делает вид, что не замечает. Теонард еще несколько мгновений изучал эльфийку, потом медленно кивнул. Выдохнув, страж поспешно покинул башню. Сквозь шум дождя с улицы послышалось хлюпанье сапог. Когда они стихли, Теонард спросил. «Выкладывай». Что задумала эльфийка вздохнула так тяжело что по залу прокатилась эхо. она ответила ничего такого чего бы ты сам не знал нам нужно время чтобы найти чужака и генель желательно живой и здоровой а для этого будет неплохо если мои солнечные собратья будут считать что она в безопасности мудро канель кивнула не знаю сколько их удастся кормить такой ложью продолжила она но выход у нас один найти посла иначе развяжется война кровавая. даже несмотря на талисман, многие погибнут. а ты как глава цитадели и ответственный за весь род людской должен позаботиться о безопасности своего племени. не указывай, проговорил Тианарт Хмуро, что мне и как делать. без остроухих разберусь. людей в мире много, даже больше, чем всех остальных. со стороны Воргода неслось хриплое. а как же гномы и гоблины, зеленоморды и вообще скоро весь мир заплодят. так что ты не больно, не больно. Теонард кивнул. «Да, — сказал он, — гоблинов сейчас слишком много. Но речь не об этом, а о том, что иногда приходится жертвовать людьми для блага... Э, ...людей. Но как бы ни хотелось изничтожить всех эльфов под корень, уже говорил, в союзниках они куда полезней. И вы с этим согласны. Даже ты, Лотар, хоть и жаждешь им уши пообрывать. Думаете, мне легко? Да я собственные песни сапогом на глотку давлю». Торнат уронил кувалду на каменный пол, по залу прокатился грохот, из-за которого всем пришлось зажать уши, эльфийка даже согнулась. Гном быстро поднял ее, пока никто не отпустил колки и шуточки, и проговорил гулко: Да как же ты их союзниками сделаешь, коли они всех тлёсь считают? — Считают, — согласился глава. Но Канель как-то с нами уживается, даже разговаривает, с мечом и луком не бросается. — То Каанель, — проговорил гном значительно, Она с самого начала с нами. И вообще сама не знает, какого роду племени. Может, она в душе гном?» Канель выпалила. «Сам ты гном! Я эльфийка. Вот уши и ноги и глаза. И бегаю уж точно быстрее твоих низкорослых братьев». «Ноги – да», – согласился Торнат, кивая и разглядывая фигуру эльфийки. «Ноги – что надо. Ты ко мне в гости заходи, в шахту. Я тебе расскажу про ноги». Только вот с солнечными как быть? Теонард, как с ними управляться?» Глава замолчал, задумчиво уставившись в пол. Торнат со знающим видом сложил руки на груди, мол, глядите, какой я дальновидный, и что бы вы без меня делали? Мелисс тени шевельнулась, напугав несчастных голубей так, что те заметались по клетке. Лишь когда Теонард накрыл их тряпкой, успокоились. Ворк потянул носом, прищурился, впервые представив голубей арбалетчика в качестве обеда или ужина». Глава заметил и послал ему яростный взгляд. Неожиданно Канель скинула голову, глаза сверкнули. «Обязательство», — выдохнула она. Хранители разом оглянулись на нее, Теонард даже брови вскинул, пытаясь понять, издевается она или действительно что-то придумала. Канель переводит взгляд с одного на другого, дергает ушами, пытаясь сообразить, как правильно объяснить мысли, роящиеся в ее прекрасной головке. Дыхание участилось, грудь заколыхалась быстро, даже под плащом видно. Ворк невольно расплылся в ухмылке. Шум дождя на улице стал тише, зато журчание маленьких рек по ступенькам и в руслах, которые вода пробила в почве, усилился. Звуки перемешались и напоминают музыку, какая может звучать лишь в Эолуме или Сильвереле. Торнат не выдержал. — Ну так чего там про обязательства? — спросил он, укладывая кувалду на плечо. Канель вздрогнула, будто очнувшись от грез и проговорила быстро. — Мне тут одна знакомая нашептала, — произнесла она уклончиво, — что иногда можно получить союзника, сковав его узами обязательств. — Это ты солнечных эльфов хочешь так усмереть? — усмехнулся ворк, выходя из тени. — Да я скорее портки свои сжую, чем высокородность не зайдет до простого благодарствую. Эльфийка повела плечами и чуть приоткрыла края лацерны, которую ворк любезно предоставил в пользование. В свете огня сверкнула цепочка из адамантина, уходящая в пышное декольте. Она сказала, «Если не получится, нам всем придется несладко. В противном случае готовь соль и травы, потому что без них твои портки не сживать». Полузверь довольно ухмыльнулся, мол, это вовсе не обидно, а наоборот похвально. Потом сунул ладонь в карман и достал маленькую косточку. Через мгновение она оказалась в воздухе, потом щелкнули зубы и послышался довольный хруст. Теонард несколько раз измерил зал широкими шагами, лоб пошел морщинами. Остановившись в середине, глава потер подбородок и проговорил. «Значит, сделаем вот как. Никому из гвардейцев ни слова о похищении посла. Даже нашим стражам. Тем, кто в курсе, пригрозите отрезать языки, если будут болтать. Самим надо организовать поиски. Если стражи будут спрашивать, говорите, что ищем беглого чужака». «Быстро ты переменился!» — буркнул Ворк. Теонард покачал головой и вздохнул так тяжко, будто на него ладонь тролля опустилась. — Не переменился, — сказал он. — Просто стараюсь выгадать. Дело того стоит.